Все права на текст и перевод принадлежат группе Истори Комикс. Озвучено специально по заказу для закрытой группы Медовый чердачок. Приятного прослушивания. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Том 1. Предисловие. Словно стайка светлячков, сереброволосую красавицу начали окружать тусклые огоньки. Картина. выглядела совершенно завораживающей. Нельзя было даже помыслить о том, чтобы нарушить это хрупкое очарование. Казалось, священное действие дозволено видеть лишь избранным.